Глава двадцать девятое. Появление цесаревича оказалось неожиданностью. Он вошел, когда мы с императором сидели в медитативной позе на ковре, потому что я показывал одно из дыхательных упражнений и сразу спросил: «Чем это вы тут занимаетесь?» Секретарь сказал, что чем-то очень важным, а я вижу репетицию пикника на природе. Он насмешливо приподнял бровь. Я вскакивать с ковра не стал. Разрешение мне дано было императором, ему и отменять. Ярослав меняет моё отношение к магии, признался император. Ты про те попытки общения в так называемом "снохождении"? усмехнулся Александр. Почему в так называемом, ваше императорское высочество? ответил я. Эта методика возникла как раз из попыток вломиться в чужой сон и нагадить. Но в любой гадости можно найти свои плюсы. Вот и тут нашлись. Он хотел что-то возразить, но тут зазвонил мой клановый телефон. Вызов шёл с Волховского номера, поэтому я, спросив разрешения у императора и получив его, ответил. Уверен, тебе понравится мой подарок, проскрипел накрех. И это только начало. Он неприятно не то закашлял, не то засмеялся в трубку и отключился. А я тут же набрал Постникова. Даниил, что случилось? Откуда узнал Удивился тот. Я только думал, не звонить ли тебе, а ты уже в курсе. Мне позвонили. Серьёзное дерьмо. Не то слово. Ивана Зайцева пытались убить прямо на проходной Вишнёвого сада. Он пострадал? Нет, но только потому, что не снял защитный перстень, хотя Девица настаивала. Какая девица? Его, теперь уже точно бывшая Они встречались, но, как Иван мне сказал, он ей вчера намекнул, что у них нет будущего. То есть он ей это сказал, и она на него напала, если бы. Он ей этого не успел сказать, только удивился, что она в неурочное время заявилась. Она же потребовала у него снять все артефакты, якобы чтобы быть уверенной, что он ей не врёт, а когда он отказался, ткнула артефактным ножом. К счастью, Зайцев оказался не совсем идиотом. Твой защитный перстень не снимал, оно ж защиту не пробил. С проходной ребята выскочили, скрутили её и мне взвикнули. Что за нож? Нашему установить не удалось, ответил он. Точно можно сказать, что он артефактный, но что делает, моих знаний не хватает определить. Нужна консультация специалиста. То есть меня, хмыкнул я. То есть тебя. Это не все странности. Сама девица внезапно начала вопить, что мы её незаконно задержали. А когда ей показали запись, вытрясшилась на неё так, как будто это постановка. Сидит сейчас в комнате дознания, рыдает и говорит, что ничего не делала. Слёзы, сопли и всё такое. Иван говорит, что она, конечно, умом не блещет, но не до такой степени, чтобы сознательно идти на убийство в уверенности, что скроет преступление. Ещё охрана говорит, что на ней сработал твой датчик, о котором ты предупреждал, что нужно делать вид, что ничего не происходит, но сразу сообщать мне или тебе. Это то, о чём я думаю. Накрих рассчитывал меня напугать? Он просчитался. Сейчас я испытывал только злость. Ни на какие договорённости теперь с ним я не пойду. Я и так не собирался, конечно, но отыгрываться на непричастных к нашей войне последнее дело. Именно. Она под посторонним воздействием. Предупреди всех, чтобы на рожон не лезли. Мы на осадном положении. Все встречи только на территории поселка или поместья. Тех, на ком сработал датчик, изолировать сразу. Не думаю, что попытка будет прямо сейчас, но исключить не могу. Ага. Но ты тоже нужен. Чем быстрее, тем лучше. Не от меня зависит. Как освобожусь, сразу к вам. Вы в поселке? Нет, в поместье. в подвале, чтобы не беспокоить Веру Андреевну. Но это правильно. До встречи. Я отключился и сказал уже императору. Наш общий друг решил мне показать, что я уязвим, если не напрямую, то через моих людей. Мне бы съездить туда. Не раньше, чем закончим с нашим делом, резко ответил император. Разумеется, ваше императорское величество. Иван Михайлович, я же просил, укоризненно сказал он. Безпосторонних, напомнил я. Саша не посторонний. Он тоже просит, чтобы вы обращались к нему по имени. А ещё у нас будет общая просьба. Помогите ему войти в сонахождение. Хорошо, Иван Михайлович. Александр Иванович, сядьте в позу для медитации. Александр, предложил он. При обучении так проще и быстрее. Но Напол он при этом сел и глаза закрыл, всё, как я просил. С ним возятся пришлось куда меньше, чем с отцом. Всё-таки возраст сильно влияет на обучаемость. Но всё равно, в снахождение пришлось с Сасаревичем буквально вытягивать, чтобы решить этот вопрос быстрее. Правда, после этого он понял и второй раз уже вошёл осознанно. А потом даже пообщался с отцом, ну, так сказать, без посторонних. И когда они вышли в реал, первое, что сказал Александр, было: "Я пойду с вами на встречу". "Исключено", отрезал я. Почему, удивился он? Будет слишком много информации, вы можете что-то не запомнить. Саша прав, согласился с сыном император. Нам нужна подстраховка. Сильно она вас выручит, если Деймен вдруг решит, что мёртвые, вы точно никому ничего не передадите, а ему куда проще будет справиться с наследством проверенными методами. Никогда нельзя идти в опасное место всей правящей верхушкой. Говорил я прямо, Потому что цесаревич точно знал все. Наверное, это правильно. На нем обязательство по управлению страной. Но я бы предпочел, чтобы император со мной хотя бы формально посоветовался. Вы и без того глупости прямо сейчас наделали. Ушли в снохождение при постороннем, даже не приняв элементарных мер предосторожности. А если бы я вас в реале убил, вы бы даже сопротивляться не смогли бы. Туманно вы переглянулись. Ты же говорил, что тебе дорог собственный клан. В этом случае от него бы ничего не осталось. На что мне помешало бы внушить вашему секретарю, что я ушёл раньше, чем пришёл Александр? Ты это можешь. Нет, но вы-то этого не знаете. Вы полностью пренебрегли безопасностью. Как говорил мой учитель, мак не заботящийся о собственной безопасности долго не проживёт. Поэтому вариант, что я тащу вас обоих на встречу с Демианом, даже не рассматривается. Ты же говорил, что встреча безопасна, спросил император. Вsнахождении есть свои опасности. Как я уже говорил, заметили незнакомого мага? Быстро выходите, потому что у него никаких хороших намерений в отношении вас нет. Но и знакомый может нагадить. С одним Демианом я справлюсь, но неизвестно, кого он приведёт для обучения. Зелень восприятия, мы с Иваном Михайлычем запомним всё. И всё же нужна подстраховка. Не унимался Александр. Возьмите третьего. Обучите кого-нибудь из императорской гвардии. Я чуть за голову не схватился. Он что, собирается устроить мне детский сад на выезде? Потому что нетренированные люди в снахождении нуждаются в присмотре. Одного императора я ещё потяну, но вести с собой толпу неафитов у вольте? Александр, За короткое время я не обучаю никого до степени достаточной, чтобы он не нуждался в моей помощи в снахождении. Как можно мягче, ответил я. Но в чем-то Саша прав, задумался император. Подстраховка нам не помешает. А если нам взять третьим кого-нибудь из твоих? Я прикинул, решил, что постниково боевые техники будут не лишними и согласился, даже отказался от пропуска для него. Пока он сюда приедет, все переговоры пройдут. Так что будем общаться на расстоянии. Но позвонить я позвоню. Дань, нужна подстраховка на встречу с Демианом. Запаси зельем восприятия, выпьешь перед моим вызовом. Ничего нового не появилось. Мне нужно нам ничего нового. Недовольно сказал он, явно не радуясь тому, что придётся встречаться с неприятным ему субъектом. Нам бы у Зайцевской девушки выяснить, где она эту дрянь подцепила. Но у неё глухой промежуток в несколько часов, в котором она не помнит ничего. Пытаемся маршрут по камерам восстановить, но пока ничего интересного не нашли. И не найдёте, скорее всего. Наверняка там задействованы личи на куда качественнее, чем в среднем по палате. Возможно, на камерах вы вообще за фантомом следите. Хотя, если там где-то зациклилось, ладно, отложим до личной встречи. Кстати, в этот раз в сонахождении можешь разжиться полезными заклинаниями. Но должен предупредить. При опасности первым буду вытягивать императора. С ним пойдём. Он вздохнул. Жуть, как не люблю все эти политические игрища. Зато они нас любят. Но если всё пройдёт нормально, дальше будет спокойнее. С тобой. И вдруг спокойнее. Хохотнул он. Ладно, готовлюсь к подстраховке. Пошёл за зельем. Второпливости необходимости не было. Да и мне ещё долго не давало себе знать. Наверное, прикидывал, нельзя ли как-нибудь разрулить без того, чтобы с нами связываться. Или результатов экспериментов с пространственными карманами ждал. Но видно, те пришли неутешительные, потому что Дэмьен столкнулся уже когда я подумывал не предложить ли разбежаться или хотя бы пообедать. Я подхватил императора и Постникова, и мы отправились на очередные переговоры. Не знаю, как моим спутникам, а мне Роже Демиану уже в печёнках сидело. Переполнился я общением с бывшим приятелем за последние дни так, что тошнота накатывала при одном взгляде. Пусть в этот раз он растарался. И фигура не выглядела обрюзгшей, и одеяние сияло белизной, и даже лицо казалось одухотворённым лицом мудрого правителя. При нём были двое. Один явно из специалистов по истории магии, И лицо умное, и фигура не слишком раскаченная, а второй напомнил мне Поснекова, начальника охраны, наверное. Тот, кто заклинание передаст, и если мы сейчас договоримся. Мы посовещались, мой августейший брат, и пришли к выводу, что должны поспособствовать вашей борьбе. Важно, сказал Демиан после того, как мы все обменялись приветствиями. Вы так и не предложили нам, мой августейший брат. достойную плату за то, что мы решаем вашу проблему, заметил император. Очень сложно что-то подобрать, чтобы не пересечься с тем, что уже есть у Мальгуса. Вкратце высказал Домен. Но я думаю, есть одно направление магии, которое вас непременно заинтересует, а именно ментал. Я дам слово, что вы получите полную передачу знаний у представителей трёх школ. Насколько было щедрым предложение, я не мог судить, потому что это было одно из немногих направлений, которыми я не занимался. Чтобы быть менталистом, нужно иметь особый дар. У меня его не было, но он был у императора. Проблема в том, что этот набор мог стать как выигрышным билетом, так и полной пустышкой. Судя по лицу императора, он был склонен согласиться. Следовало высказаться раньше, чем это сделал бы он. Демон, я верю, что это щедрое предложение, но не исключаю, что его императорское величество не найдет там ничего нового для себя. Тогда в оплату за помощь вам мы не получим ровным счетом ничего. А боевые заклинания? Дело, на удивился он, по факту они являются частью оружия против Накриха, так что за оплату это не пойдет. Но они останутся с вами и после уничтожения Накриха. Слишком мелкая оплата за слишком большой риск. Нет, мы не отказываемся от знания по ментальной магии, но хотелось бы к ним приплюсовать ещё что-то. Ты же один и неблагодарен, подпустив в голос трагизма, сказал Демян. Жизнь меня сделала таким. Я пожал плечами. Что поделаешь? Что ты хочешь? Давай покончим с этим побыстрее, раздражённо буркнул Демян. Это совпадало и с моим желанием. С императором мы обсуждали возможные запросы, так что мои требования для него сюрпризом не станут. Специалистов по левитации, телепортации и артефактам передвижения. В этих дисциплинах нам хоть что-то почти наверняка удастся получить новое. Не хорошо быть таким жадным, укорил Демен. Мы можем еще пару дней поторговаться, предложил я. Возможно, и драться с накрихом нам не придется. Хорошо, я согласен. Торопливо сказал Демян: "Если вы справитесь с Накрехом, получите запрошенное". "Ну, лучших специалистов", добавил я. "Разумеется, лучших. У меня других не бывает". Он поморщился. "Но клятва будет обоюдной. Я обещаю, что передам всё, о чём мы договорились, а мой августейший брат что сделает всё, чтобы уничтожить Накреха". Мы и без того собирались его уничтожить. Но, похоже, не слишком впечатляющими были сведения, которыми Демьян нас собирался вдохновить на подвиг. В клятве ещё должно быть указано, что вы передаёте все сведения, касающиеся Накреха, дополнил я. Разумеется, мы передадим всё. Это в наших интересах. Ты в собственных интересах можешь забыть что-то важное, посчитав, что это нам не нужно передавать, поскольку это порочит императорскую власть, намекнул я. Дэмиан переглянулся с тем магом, который был мной определён как носитель знаний по накреху. Судя по их переглядываниям, от нас действительно что-то собирались отоить. Всё будет передано в полном объёме, решил Дэмиан.